Глава пятая. Закрываю глаза и считаю до десяти. Открываю, а картина с сидящим на диване Стасом никуда не девается. Единственное, что поменялось, так это его улыбающаяся морда и закинутая нога на ногу. Это однозначно не сон и не происки моего воображения. Если живешь на первом этаже, не открывай окно, когда уходишь мыться. Мало ли сколько ненормальных ходит вокруг. Рывком встаёт с дивана и подходит ко мне. Возвращаю украденную вещь. Обещаю больше ничего не красть. Ну разве что твою честь. Усмехается этот придурок, демонстрируя мне мой паспорт. Чего молчишь? А действительно, чего я молчу? Может, от того, что у меня пропал дар речи и сердце стучит как ненормальное? Аль, ты украл мой паспорт, когда складывал разбросанные вещи в сумку. Следил за мной три дня дождался, пока я открою окно и уйду мыться, чтобы залезть ко мне в квартиру. Поправь меня, если я где-то ошиблась, как можно спокойнее произношу я, а сама понимаю, что мне возможно полный триндец. Или он меня сейчас изнасилует, или я его убью и сяду в колонию строгого режима. Оба варианта так себе. Ну, примерно так. Только не следил, а второй вечер подряд приезжаю и просто смотрю на тебя в окошко. Работы было много. Да её и сейчас до хрена. Ну вот не смог сидеть и дальше в машине. У меня аж трясучка началась. Жуть, как хотелось увидеть тебя поближе и потрогать. А кем ты работаешь? Нервно интересуюсь я, забирай свой паспорт. Для тебя это совершенно неважно? Задача мужчины приносить в дом деньги. Все остальное, если это не связано с криминалом и просто плохими делами, женщину не должно волновать. Да и работа у меня такая, что не расскажешь. Кручусь как белка в поисках выгоды, скажем так. Понятно, что ни хрена не понятно. Бурчу себе под нос, не понимая, как себя с ним вести. Давай договоримся, Аля. Мне не нравится, когда девушка ругается. Женский пол это вообще не красит. Забудь об этих словах, хорошо? И все. Тут меня понесло. Откинула паспорт в сторону и сложила руки вместе. Да мой господин, киваю в ответ. Я больше не буду говорить плохие слова. А вообще, подожди-ка. Если я не ошибаюсь, я не замужем и поранжу не ношу. Стало быть, пошел на хрен, Стас Михайлович. И, кстати, давай договоримся. Копирую его фразу. На хрен, иди прямо сейчас. В сию секунду. Хорошо? А ты со всеми так нарываешься. Тогда непонятно, как дожила до 18 без последствий. Нет, только с такими маньяками, как ты. Или с тобой надо ласково себя вести, чтобы ты в итоге отвалил. Тогда я буду ласковой. А для меня не надо кем-то быть и притворяться. Хочу, чтобы ты была собой. Ты же сейчас специально огрызаешься, чтобы показаться грубой. Не стоит. Меня этим не проймешь. А чем проймешь? Ничем. Если ты и вправду любишь ругаться, отучим. В остальном делай что хочешь, но в пределах разумного. Не угостишь меня чаем или кофе? Мы просто пообщаемся, и я уйду через дверь. Отойдя от меня на шаг, закончил Стас, убрав руки в карманы джинсов. То есть, ты забрался ко мне через окно, чтобы просто попить кофе и пообщаться? Насиловать ты меня не собираешься? Нет, конечно, скривил лицо так, словно я в него плюнула. Сама захочешь со временем, иначе какой в этом смысл? Ну, а даже если я сделаю так, что ты захочешь прямо сейчас, уж извини, у тебя не очень приятная обстановка. Первый раз для девушек ведь важен, а тут прям не айс. Какой-то допотопный диван. У меня комната с удобной кроватью, там нам будет лучше. И много девиц ты приводил в свою квартиру на первый раз? Во-первых, у меня пока нет собственной квартиры. Во-вторых, нет. Никого не водил на первый раз. Ты первая и единственная. В моей кровати была только одна полуприличная девушка, и то только потому, что в то время у меня сломалась машина, и я не мог отвезти ее за город. В остальном, я всегда привожу их на дачу. Она в 15 минутах от города. Во-первых, экономия, во-вторых, потом не караулят у квартиры. Так ты мало того, что маньяк, так еще и жмот, скрестив руки на груди, со всем ехидством выдаю я. От тебя, наверное, и шоколадки не дождешься. Жмотный маньяк. Ой, зря я это сказала. Все же права, мама. Мне надо держать свой рот закрытым. Стас не только изменился в лице, но и надвинулся на меня, отчего я неосознанно начала пятиться назад. Правда, до тех пор, пока не вписалась спиной в дверь. Я пошутила, Начинаю оправдываться, громко сглатывая. От чего-то я была уверена, что он схватит меня за шею и придушит к чертовой матери. Уж слишком грозным стало выражение его лица. Я машинально сжимаю руки в кулак и зажмуриваю глаза настолько сильно, насколько это позволяет мой организм. Только вместо захвата ощущаю его дыхание на своей шее и легкие, едва ощутимые касания его губ. Я не жмот, Аля. Я рациональный. И здравомыслящий человек шепчет мне на ухо: "Вкладывать надо в будущее, а не в однодневных девок". Открываю глаза, как только чувствую его руку в своих волосах. "А будущее у нас будет, что надо. Я тебе это обещаю". Сказать что-либо в ответ я не успеваю, просто потому, что он накрывает мои губы своими. Это черт возьми не противно, как ожидалось. И не липко, и не слюняво, и вообще вполне себе приятно. Вот только факт того, что мой первый поцелуй происходит с ним, меня напрягает. Столько красивых кандидатов было, бери не хочу, и на тебе. Ты же моя девочка, не целовалась раньше, да? Отрываясь от моих губ с типичным звуком от поцелуя, интересуется Стас, чем еще больше выводит меня из себя. Но к моему удивлению, Я не могу придумать никакой достойный ответ. Знаешь, меня всегда бесила машина, доставшаяся мне после смерти отца. Вечно все в ней не так, всегда ломается, когда особенно нужна. А оказывается, я должен был поблагодарить ее за то, что она в очередной раз не завелась, иначе бы я не сел в тот автобус и не встретил тебя. Это судьба, Аля. Улыбается так, словно выиграл миллион долларов. Да, надо признать, с улыбкой ему значительно лучше. Я на минуту сбегаю в машину. Пообещай, что откроешь дверь. Или я могу взять ключи, закрыть тебя и быстро вернуться. Что выбираешь? Смотрю на него и не знаю, что сказать. Точнее, хочется сказать что-то колкое, но почему-то упорно молчу. Ладно, надеюсь, впустишь. Резко отстраняется от меня и идет в прихожую. Что это вообще сейчас было? Как ни странно, я не иду закрывать за ним дверь, равно как и звонить в соответствующие службы. Если бы хотел, он действительно уложил бы меня на этот самый диван и сносильничал. Правда, факт остается фактом. Все равно он какой-то одержимый. Стояла я так недолго, по ощущениям какие-то секунды. Наверное, если бы и захотела закрыть дверь, уже бы и не успела. Стас фактически вломился, и не потому, что хотел громко о себе заявить, просто он вряд ли бы смог зайти тише в виду занятых рук. В одной большой букет из белых роз, в другой Ещё большего размера ёжик. Большой, плюшевый, улыбающийся ёжик. Держи, Аля. Это тебе. Не церемоньсь, протягивает мне игрушку и цветы. Сначала думал купить, как большинство, белого медведя, а потом понял: "Ну какой тебе нафиг мишка? Ёжик, конечно. Но ну а розы белые, не иначе. Нравится?" Ну что ж, я дура что ли последняя? Нравится, конечно. Нравится, Стас. Спасибо. Зажмота прости, только не буду врать. Первое время будет нелегко. Придется пожить вчетвером. После свадьбы переедем ко мне в квартиру. У нас трешка. у матери своя комната, у сестры своя, а мы будем в моей. Ты не думай, квартира у нас что надо, нуждаться ты ни в чем не будешь. Никакой работы, только учеба. Просто первые пару лет сэкономим на жилье, а там я уже нам квартиру новенькую куплю. А как дети пойдут, вообще коттедж купим. Я тебе обещаю, всё у нас будет в лучшем виде. Стас, ты осознаёшь, что ты вообще говоришь? Конечно, осознаю. Аль, я от тебя дурею во всех смыслах этого слова. Я и сам никогда бы не подумал, что такое может быть, тем более за какие-то три дня, но, блин, так есть. Где тебя такую сделали? Надеюсь, что на кровати. Но над твоим языком я бы всё равно поработал. А я бы над твоими задатками одержимого. Отстань от меня, пожалуйста. Это все ненормально. Сколько тебе еще раз сказать, чтобы ты понял? Сколько хочешь, столько и говори. Надо выплескивать негативную энергию. Как ты смотришь на то, чтобы пожениться в начале сентября? Что надо сделать, чтобы ты понял, что мы никогда не будем вместе? Будем, Аля. Через месяц другой ты уже будешь сохнуть по мнению меньше моего. Мечтать не вредно. Ты удивишься, Олечка. Но я никогда не мечтаю Оставлю только те планки в своей голове, которые выполнимы. И если я сказал, что ты станешь моей женой, значит, так и будет. Настоящее. Ну и чего ты замолчала? Давай дальше, что там было? С нетерпением требует Юля. А дальше свадьба в сентябре, и как видишь, не хэппи-энд. Развожу руками, горько усмехаясь. Ну, Саша, я так не играю. Секс-то когда был? Сразу закрепили союз в этот же день? Не наглей. Может, тебе еще рассказать, как он с меня трусы снимал? Порой ты меня бесишь, Юля. Ну что такого-то? Расскажи, конечно. На форумах такую чушь пишут про первый секс. Чуть ли не бараны разрезают, кровищи говорят дофига, а у кого-то вообще нет. Дофига или врут? Переки или бинт понадобится? Юль, прости, Господи, ты такая. Юля-дура. заткнись, чмо буквально выплевывает Скворцова на рядом сидящего Гошу. Я тебя просила без новых ругательств. Да это даже не ругательство. Ну ладно, ладно, про секс не будем. Сошлись-то сразу после ежай цветов. Нет, не сразу. Я помотала нервы ему, он мне. Правда, недолго. Месяц всего. Блин, как интересно. Эх, тяжело вздыхает Юля. Ну хоть скажи, с кем жили потом вчетвером с его маманей и сестрой? Да, в четвером. Не отвечаю я. И как маманя? По десятибальной скучности. Десятка. ничуть не задумываясь отвечаю я. Батюшки, что творится? Даже твоя грымза на семерку, а тут все десять. А съехали когда? Юль, ты мне надоело за сегодня. Я не хочу это больше обсуждать. Но только скажи, когда съехали? Почти сразу после моего полного двадцати одного летнего совершеннолетия. Астас уже тогда разбогател? Скажем так, был на пути к этому. Быстро он. «Целеустремленность наша все». Усмехаюсь я, вставая с дивана. Точно, многозначительно добавляет Юля, вскакивая с места. Я быстро сгоняю в магазин за прокладками. Зачем? У меня есть. Нет, мне нужны особые. Моя промежность требует особой деликатности. Я быстро. Ты же оставишь меня сегодня переночевать, да? Ну, не выгонять же тебя. Придется оставлять. Ну, вот и славно. Потирая ладони друг от друга, радостно сообщает она. «Славно стало ровно через пять минут после ее ухода, когда я получила сообщение от Недопринца. Долго пялилась в экран, не зная смеяться или плакать. Отбитый на голову бухарик и это мощно. Хотя с другой стороны, мне же с ним не встречаться, да я даже его никогда не увижу. Зато в сообщении не врет, В этом ведь есть своя фишка. Не задумываясь, набираю сообщение и отправляю адресату с явно не менее вымышленным именем, чем у меня. Василиса Непрекрасная 2234. Принцессам, наверное, было бы страшно отвечать отбитому на голову бухарику, но я же не она, так что не страшно. Утали банальное женское любопытство, Ты алкоголик со стажем или выпротительный знак. Как ни странно, мое сообщение было открыто сразу же. Ответ тоже не заставил себя долго ждать. Евпатий Кондратий, 22 36. Я не алкоголик, просто разочаровавшийся в жизни человек. Ищу смысл жизни и пытаюсь разобраться, в чем же он состоит. Может, он состоит в осознаваемой им ценности, которой он подчиняет свою жизнь, то ради чего он ставит жизненные цели, и осуществляет их. Это такой компонент духовного смысла существования, который формируется независимо от общественных ценностей и составляет индивидуальную человеческую ценностную систему. На самом деле, я только что скопировал эту херню с не менее херового сайта для дебилов. Все куда проще. Я и вправду не считаю себя алкогошом, я просто слабак, который не может смириться с изменой любимой жены. То есть бывшей жены